Через 5 минутами позже Джо подъехал к табличке: "Бесплатная парковка в вашем общественном центре". Стоянка располагалась между зданием общественного центра и беговой дорожкой бассейна парка. Если бы вечером ожидался концерт рок-группы или некое шоу, то стоянка оказалась бы полностью в их распоряжении, но сегодняшнее событие на световые годы отставало от обычного шоу. На стоянке уже было около 60 или 70 машин, вокруг которых сгрудились люди, в основном женщины. Некоторые держали в руках свёртки с едой, другие плакали, у большинства на рукавах виднелись траурные повязки. В толпе Ральф разглядел средних лет женщину с подвижным, утончённым лицом. На ней была футболка с портретом Сьюзен Дей и надписью: "Мы победим". Площадка перед входом в здание общественного центра оказалась ещё более оживлённой, чем автостоянка. Там расположилось не как не менее шести автобусов с телевизионным оборудованием. Персонал собрался под треугольным навесом, обсуждая, каким образом лучше всего преподнести сегодняшнее событие. Судя по лозунгу, свисающему с навеса, событие действительно ожидалось крупное. — Съезд открывается в 20.00. Докажите свою солидарность. Выразите свой гнев. Поддержите своих сестер. Джо припарковал форт, затем, вопросительно приподняв брови, повернулся к Дорансу. Тот кивнул. И Джо посмотрел на Ральфа. — Думаю, здесь вам с Луизой следует выйти, Ральф. Удачи. Я бы хотел с вами. Я даже просил его об этом, но он сказал, что я не подготовлен. — Все нормально, — успокоил его Ральф. — Мы благодарим вас за все. Правильно, Луиз? — Конечно, — согласилась женщина. Ральф потянулся было к дверной ручке, затем резко остановился. — В чем смысл происходящего? Я хочу знать истинный смысл. Ведь дело вовсе не в спасении двух тысяч человек, которые, по словам Ральфа, Клотойл и Хессиса соберутся здесь для олтаймеровских сил, о которых они говорили, две тысячи жизней, не больше песчинки в океане пустыни. Так в чем же дело, Дор? Почему мы здесь? Наконец-то улыбка Дорнса растаяла. Без нее он казался моложе и как-то значительнее. Иов задавал Господу такой же вопрос, сказал он, но не получил ответа. Вы тоже не добьётесь его. Но кое-что я вам всё же скажу. Вы стали центром грандиозных событий с участием огромных сил. Работа более высокой вселенной зашла в тупик, когда предопределение и слепой случай изменили направление, заметив ваш прогресс. Здорово. Но я не понял. Скорее покорно, чем гневно. — признался Ральф. — Я тоже. Но для меня достаточно этих двух тысяч жизней, — спокойно произнесла Луиза. Никогда не прощу себе, если хотя бы не попытаюсь предотвратить несчастье. Всю оставшуюся жизнь мне будет сниться само накутывающее это здание. Ральф обдумал ее слова, затем кивнул, открыл дверцу и поставил ногу на землю. — Отличный довод. Кто там уже здесь будет, Элен? Скорее всего, она принесёт с собой Натали. Возможно, для таких смертных недоумков, как мы, этого вполне достаточно. К тому же, подумал он, я жажду реванша с номером 3. Орль взпростанал Кёрлен: "Опять корчишься себя Клинта и Стюда? Нет, не Клинта и Стюда, и не Сильвестра Столона или Арнольда Шварценеггера, и даже не Джона Уэйна. Какой из него герой или кинозвезда, он всего лишь старина Ральф Роддрис с Гариса Веню. Однако гнев по отношению к карлику с ржавым скальпелем не остановился от этого менее реальным. И теперь этот гнев питало не только боль от утраты учителя истории, прожившего бок о бок с ним последние лет 10. Ральф помнила приёмный в Хайрич и женщин, прислонившихся к стене под плакатом с изображением Сьюзен Дей. И его внутреннее око сосредоточилось вовсе не на животе беременной Мэрилин, а на волосах Гретхен Тилберри, её прекрасных, светлых волосах, обгоревших от выстрела в упор, унёсшего жизнь этой женщины. Чарли Пикеринг нажал курок, и, возможно, оружие ему дал эт дипно, но винить следовало лишь Атропаса. Атропаса, ворующего жизни, шляпы и расчёски. Атропаса, ворующего серьги. Пойдём, Луиза, позвал он. Давай, но она, прикоснувшись к его руке, покачала головой. Подожди, закрой дверцу. Ральф смотрел с её лицо и подчинился. Луиза помолчала, собираясь с мыслями, затем обратилась к старению Дору. Я до сих пор не понимаю, зачем нас послали в Хайрич. Они никогда не говорили прямо, что ожидают от нас именно этого. Ну мы знали ведь, правда, Ральф, что они хотели именно этого. И я желаю понять. И уж если мы должны находиться здесь, то почему нас направили туда? «Конечно, мы спасли несколько жизней, и я очень рада этому, но Ральф прав. Несколько жизней ничего не значит для тех, кто устроил это шоу». Тишина. Затем вопрос Доранса. «Неужели Хлото и Лахесис показались тебе всезнающими и всемогущими, Луиз?» «Ну, они умны, но вряд ли гениальны», — ответила она после секундного размышления Ральфа. Клуто и Лехесис даже сказали, что они всего лишь винтики по сравнению с теми, кто заседает в Совете Директоров и принимает решения. Старинадор согласно кивал головой и улыбался. Клуто и Лехесис в грандиозной схеме и сами почти шот-таймеры, и им также присущий страх и близорукость, но в целом это не так уж важно, потому что они тоже служат предопределению. К. Лехесис. — Они считают, что мы проиграем, если выйдем один на один с Атропосом, — спросил Ральф. — Именно поэтому они и убедили себя, что, воспользовавшись черным ходом, мы исполним то, чего они хотят. Черным ходом, каковым является Хайридж? — Да, — ответил Доранс. — Именно так. — Отлично, — воскликнул Ральф. — Мне нравится. — Мне нравится. тайное голосование. Особенно нет, прервал его Дорнс. Это не то. Ральф и Эловиза смущённо переглянулись. А о чём ты говоришь? Здесь всё взаимосвязано. Очень часто именно так всё и происходит в пределах предопределения. Видите ли, ну, он вздохнул. Ненавижу такие вопросы. Никогда не отвечаю на них. Разве я не говорил, — Да, но и не хватит ли? Все эти вопросы ужасны, к тому же бесполезны. Ральф посмотрел на Луизу, затем вновь на Доренса. Дор тяжело вздохнул. — Ладно, но это последнее, что я скажу, так что слушайте внимательно. Возможно, Клото и Лахесис послали вас в Хайридж, руководствуясь неправильными мотивами. Но предопределение своё дело знает. Там вы отлично справились с задачей, спасая женщин, вставила Луиза. Но Доранс покачал головой. Тогда что же мы сделали? Луиза почти кричала. Что? Неужели мы не вправе знать, какую часть предопределения мы исполнили? Нет, ответил Доранс. Ещё не время. потому что вам ещё многое предстоит сделать. Но это же безумие, проговорил Ральф. Неправда, возразил Доранс, он крепко прижимал к груди сборник стихов о любви, глядя на Ральфа. Слепой случай вот безумие. Предопределение это разум. Ладно, подумал Ральф. «Что же еще мы делали в Хай-Рич, кроме того, что спасали женщин?» «И Джона, Лейдекера?» «Не вмешайся, я, Пикеринг, скорее всего, убил бы его, как и Криса Нелла. Может быть, это как-то связано с Лейдекер?» «Вполне возможно, но данное предположение не казалось правильным». «Доранц», — попросил он, «не согласишься ли ты сообщить нам кое-что еще? Потому что...» «Нет», — хмуро отрезал Старинадор, — Никаких вопросов больше, времени нет. Когда всё закончится, мы вместе пообедаем, если только ещё будем здесь. О, отлично умеешь подбодрить, Дор. Ральф открыл дверцу. Луиза сделала то же самое, и они вышли из машины. Ральф, наклонившись, посмотрел над жёлтого озера. Хочешь что-нибудь сказать? Да нет, вряд ли. Дор наклонился к Уайзеру и опять зашептал ему что-то на ухо. Джо, нахмурившись, слушал. "Ну, спросил Ральф, когда Дорн садкился на сиденье, что он сказал?" "Он попросил не забыть о моей расчёске, ответил Джо, понятия не имея, о чём он говорит, но разве это впервые? Это мне как раз понятно", улыбнувшись, успокоил его Ральф. Пойдём, Луиза, смешаемся с толпой. Когда они дошли до середины автостоянки Луиза, так сильно толкнуло Ральфа локтем в бок, что тот споткнулся. Посмотри, прошептала она, прямо разве это не конничанк? Ральф осмотрел. Да, женщина в бежевом пальто, стоящая между двумя техниками с эмблемой CBS на куртках, без сомнения была конничанк. Слишком часто её милое интеллигентное лицо мелькало на экранах телевизоров, чтобы сомневаться: это она, либо её сестра-близнец, согласился Ральф. Луиза, казалось, забыла о старине Дори, Хайрич и высокоголовых врачах. В этот момент она вновь превратилась в женщину, которую Билл Макговерн любил называть наша Луиза. Что она здесь делает? Ну, начал был Ральф А затем прикрыл рукой рот, чтобы скрыть невольную улыбку. Кажется, происходящее в Дерри приобретает международный характер. Скорее всего, она снимет материал для вечернего выпуска новостей перед зданием общественного центра. В любом случае, неожиданно без всякого предупреждения ауры вновь просочились в существование. Ральф чуть не задохнулся. Господи Иисусе, Луиза, ты видишь? Хотя вряд ли Потому что если бы Луиза видела, вряд ли конничанка удостоилась бы хоть малейшего внимания. Зрелище было ужасное, почти за пределами постижимого, и впервые Ральф понял, что даже у яркого мира аур есть своя тёмная сторона, заставившая бы обычного человека пасть ниц и возблагодарить Господа за своё урезанное восприятие действительности. А ведь Я даже не поднимался по лестнице, подумал он. Я только смотрю на этот расширенный мир, как обычно смотрит в окно. Я наблюдаю со стороны. Но Ральф и не хотел ощутиться внутри. От одного взгляда на нечто подобное возникало желание ослепнуть. Луиза нахмурилась. Что, краски нет, не вижу. Мне следует попытаться что-то плохое. Он попытался ответить, но не смог, а через секунду Ральф почувствовал болезненное пожатие руки и понял, что объяснения излишни. К лучшему или к худшему, но теперь Луиза сама видела всё. О, боже, выдохнула она дрожащим голосом. О, боже, о, боже, бедная Луиза. С больничной крыши аура, зависшая над зданием общественного центра, казалось, огромным грязным зонтом. Но теперь стоять на автостоянке было всё равно что находиться под огромной, невероятно ужасной москитной сеткой, чьи газовые стенки от старости покрылись зеленовато-чёрной плесенью. Яркое октябрьское солнце усхло до мутного кружка тусклого серебра. Воздух приобрел сумрачный, туманный оттенок, напомнивший Ральфу изображение Лондона конца XIX столетия. Теперь они уже не смотрели на Саван общественного центра, нет. Теперь они были заживо погребены в нём. Ральф ощущал голодное давление Савана, пытающегося переполнить его чувством потери, отчаяния и смущения. К чему всё это? Задал он себе вопрос, апатично глядя как Форт Джоуизера сворачивал на Мейн-стрит у озя Дорнса Марстелара. К чему всё? Мы не можем ничего изменить, выхода нет. Возможно в Хайричном кое-что и удалось, но разница между тем, что было там и происходящим здесь, Подобно различию между пятном грязи и чёрной дырой, если мы попытаемся вмешаться в происходящее нас сотрут в порошок. Рядом раздался стон, и Ральф понял, что Луиза плачет. Пытаясь взять себя в руки, он обнял женщину за плечи. "Держись, Луиза", сказал он. "Мы сможем противостоять этому". Но в глубине души он сомневался. Мы же тыщем этим — схлипнула она. — Мы пропитываемся смертью. — О, Ральф, давай уйдем отсюда! — Пожалуйста, давай отсюда уйдем! Слова Луизы явились бальзамом для его души, словно стакан воды, умирающему от жажды в пустыне. Но Ральф покачал головой. — Если мы ничего не сделаем, сегодня вечером погибнут две тысячи человек. Я плохо разбираюсь в происходящем. Но это знаю наверняка. Ладно, прошептала Луиза. Поддерживай меня, чтобы я не разбила голову, если упаду в обморок.